Просто присаживайтесь. Еще раз добрый вечер всех, кого я не успел поприветствовать до начала служению. Приветствую сейчас и пусть Бог благословит это время. Сегодня у нас один, я на мой взгляд, из самых трудно поддающихся толкованию отрывков Нового Завета и очень важно, очень важно для нас э, понимание этих вещей. Потому что, когда мы чего-то не понимаем в Писании, как бы в нашем внутреннем человеке остается вопрос или запрос. И, конечно же, от понимания тех или иных вещей будет строиться наша практическая жизнь в Боге. То есть человек не может расти и развиваться в Боге, если он равнодушен к Писаниям, если его это не интересует, А мне приходилось такое слышать, как бы, ну, ну, вот я лично, наверное, лет 8 назад, может, больше чуть-чуть, 2006 год это был примерно, может, даже конец 2005, больше уже, чем 10 лет. Человек говорит, я прочитал Писание, я все уже знаю, как бы, аж там ничего, ну, что там еще, ну, все понятно ему. Почему-то не делает так, как там написано. Даже те, кто понимают, у нас не всегда получается сделать так, как написано, да? И вот есть другая позиция, как бы, я спасся, я познал э, Христа, все, меня больше ничего интересует, мне, мне до лампочки там родословия, мне, мне не важно там те или иные доктрины, то есть человек вот думает, что этого достаточно, на самом деле... То, о чем мы сейчас говорим, называется апологетика или защита вероучения. Раби Шауль в Новом Завете четко и понятно говорит, что каждый из нас должен быть готов дать отчет о своей вере любому, кто спросит у нас. И не нужно забывать, что те, кто будут спрашивать, они нашу веру будут пробовать на изгиб, на излом, на удар, на любые способы механического и духовного разрушения. То есть, мы же тоже так поступали всегда, правда? Ты мне проповедуешь Евангелие. Я хочу понять, насколько ты убежден в том, что ты говоришь, насколько ты уверен в том, во что ты веришь. Иначе, как ты хочешь меня убедить? У нас послание к Галатам, четвертая глава. И почему я говорю, что это место одно из наиболее сложно понимаемых э, мест? Потому что тут мы наталкиваемся на конфликт, или это даже не конфликт, а разный подход к толкованию Писаний. Потому что все, что мы знаем или знали вот об этих отрывках, в основном исходило из уст э, христианских теологов. Я сейчас не критику говорю, я просто констатирую факт. То есть все библейские школы, заведения объясняют эти места и в принципе объясняют почти одинаково. Но то, что мы сейчас будем читать, это митраж прямо в Новом Завете, что совершенно непривычно для как бы, греческого образа мышления. Поэтому истолковать это место писания можно только лишь следуя заданной линии, понимая, что это мидраш, который на примере чего-то показывает нам внутреннюю сущность вещей. Четвертая глава с 21 стиха до конца. Скажите мне вы, желающие быть под законом.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 И соответствуют нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись неплотная, не рождающая, воскликни возгласи, не мучавшаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку». Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Аминь. Как правило, этот текст толкуется в следующем русле. Ветхий Завет и все, что за ним стоит, это Агарь. И это все должно кануть в прошлое. Новый Завет и все, что есть в Новом Завете, это дети Сары, это Сара. И благодать пришла, в общем, закон надо оставить. Кто слышал подобную трактовку? Честно, поднимите руки. Честно. Спасибо. Практически 85 процентов, если не больше. Уверен, были те, кто не подняли. Давайте начнем с 21 стиха. Как правило, речь идет о том, причем, наверное, это даже больше касается не только современного, как бы понимания в кругах верующих людей сегодня эти вектора были заложены еще Лютером, который, например, считал, что послание Иакова, которое очень сильно и подробно говорит о Законе, и вообще не должно быть в Новом Завете. Это ошибка послание Иакова. Знаете, если с таким подходом подходить, то, думаю, по всему на миру наберется приличное количество богословов которые оставят от этой книги только обложку. Один скажет, мне не нравится эта книга, другой скажет, мне не нравится песни песней, вообще что это такое, недуховная вообще книжка. Третье скажет, мне не нравится послание к евреям, надо убрать это. Кто-то скажет, зачем эти все книги царства у нас? Шо? Цари тут израильские, у нас демократия, депутаты, дума, убрать. Но Писание есть Писание. 21 стих. «Скажите мне вы, желающие быть под законом». Разве вы не слушаете закона? Давайте обратим внимание именно на эту фразу. «Быть под законом» — это одно. «Слушать закон» — это совсем другое получается. Оказывается, можно слушать закон — исполнять законы, заповеди, но не быть под законом. Это четко видно из 21 стиха. Скажите мне вы, которые хотите вернуться назад, которые хотите снова войти в законническую систему правил, разве вы не слушаете, что вам говорит закон? А закон говорит, Авраам имел двух сыновей. Начинается вообще как агада какая-то, да? Но мы-то знаем, что этот текст написан в каноне, и это не просто былина, легенда или рассказ какой-то. Это священное писание. И вот с этого места, оно у вас у всех и у меня в кавычках идет, начинается медраж, который раб Бешауль дает очень смело, необычно, потому что хочет показать людям того времени, не сейчас даже, того времени, на примере Сары и Агарь, распределение сил в отношении законнической системы правил, и жизнь по духу, которая в основе своей все равно имеет закон, и правила из закона, но она слушает их, следует им, но не находится под наказанием или под страхом наказания, которое определяет этот закон для тех, кто что-то не выполнил. Мы все знаем эту историю. Авраам имел двух сыновей, но до того, как у него появились эти дети, написано: тот, который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В чем здесь момент? Когда Авраам получил обетование от Бога, и прошло 12 лет, я считаю, это достаточно большой промежуток времени, особенно для человека пожилого, которому 75 лет, и он получает, вдруг Бог говорит, будет у тебя сын, и он ждет этого сына, но сын не рождается. Тогда Авраам и Сара... Почему я говорю, что Авраам и Сара? Потому что в каждом доме мужчина будет нести ответственность перед Богом за каждое решение, принятое в его доме. И если Сара сказала Авраам, давай-ка войди к Агаре, и она на мои колени родит ребенка. По укладу жизни того времени вполне логичное решение, но это было решение совершить или реализовать обещание Бога на человеческом уровне, человеческими силами, не ожидая того, что это придет от Бога или в какой-то степени не доверяя, что Бог может сделать то, что пообещал. Люди решили, надо помочь. То есть Бог сказал, 12 лет нету, наверное, мы не поняли, как должно это произойти – И речь шла о способе. Когда Авраам вошел к Агаре, она зачала и родила Измаила. С имя Ишмаэль. Ишмаэль. И услышал Бог. Да? Имя соответствовало ожиданиям Авраама. Понимаете, сегодня у всех ассоциация Измаил или Ишмаэль – это э, мусульманское имя. В то время же не было Пока ничего, ни иудаизма, ни христианства, ни мусульманства. Я сейчас перечисляю основных три религии в порядке их появления или основания. И ислам одна из, из этих трех, она самая молодая. Я думаю, даже из многих других как бы базовых религий она гораздо моложе, чем какие-то остальные. Потому что ислам возникает в 625 году нашей эры. Это VII век, когда уже Талмуд полностью написан и завершен, когда канонизированы все книги Нового Завета и происходит уже такой расцвет христианства на территориях других народов. Так вот, Ишмаэль услышал Бог. И потом, по прошествии 13 лет, все-таки... Когда Авраама, это проходит 24 года, с того момента, как Бог дал обещание Аврааму, приходит в его дом трое мужчин, и в конце он говорит, через год будет у тебя сын. Сара рассмеялась. Они говорят, а что это хозяйка твоя смеется? Она там из-за палатки. А я не смеюсь, а я не смеюсь. Нет, ты рассмеялась. Это был смех, недоверия тоже. Ну разве может такое быть? Это не был сарказм какой-то, понимаете, или смех такой с издевкой. Нет, этот человек просто сам в себе как бы рассмеялся. Ну, ну как такое может быть? Бог говорит, это будет, ты увидишь. И на следующий год рождается Ицхак, имя Ицхак. Будут смеяться, засмеются. Это будущее время, Ицхак. Да? От слова «лицхок» или «цхок» – смех. То есть Сара, которая 90 лет, начинает кормить грудью. Знаете, это, Даже в современном мире, наверное, многие засмеялись бы, узнав такую новость от недоверия. И именно Ицхак становится тем сыном, которого имел в виду Бог – когда сказал что-то Аврааму. Понимаете, вот этот метраж, вот это сравнение. Когда Бог дал закон, Он тоже сказал и что-то имел в виду. Но те, кто превращают закон Тору в религиозную, законническую систему правил, ошибаются. Не это имел в виду Бог. Они делают из закона Ишмаэля, то есть рожденного по плоти, они делают как бы подход через Тору к пониманию Бога совершенно на земном уровне, человеческим только. Но те, кто рождаются свыше от Духа Святого и воды, это дети Ицхака. Это люди, которым не нужно их запугивать законом, Мы его исполняем, потому что хотим этого. Нас никто не заставляет. Но те, кто находятся в рабстве, их заставляют выполнять этот закон. И если нет, вы будете жить за станом. Если вы не будете выполнять вот эти правила, вы не можете быть верующими. На самом деле, человек, становясь верующим, выполняет гораздо больше и качественнее чем те, которые пытаются механически исполнить предписание закона. Потому что если в этом исполнении нет любви, это медь звенящая, это кинвал звучащий, нет правильной мотивации. А больше всего Бог ценит именно мотивацию. 24 стих. В этом есть и насказание. Посмотрите, как Рабби Шауль говорит. Для того, чтобы понять, что это мидраш, нужно просто понимать, что в первом веке не существует еще пока ничего, кроме бейт-медрашей, домов учения, не существует герменевтики, сформулированной только в рамках иудаизма. Другого нет на этот момент. И все, что пишется касательно теологии или Бога, выдержано полностью в рамках этих правил, которые сегодня совершенно другие. Потому что опираются и строятся на греческом подходе к жизни, смерти и пониманию Писаний, которые в основном говорят о жизни и о смерти. Это главная тема Писания. Были живы, теперь все умирают. Как вернуться в состояние жизни? Здесь все написано. Но для того, чтобы это понять, нужно знать, кто написал эти книги. Только таким образом мы можем расшифровать эти тексты. И тогда они не выглядят сложными или надуманными. И когда Рабби Шауль использует такой литературный прием, как Медраж, он подразумевает, что все, кто будут читать потом его послание, четко понимают, что он имеет в виду здесь. И вот он приводит этот пример. Он говорит, один рожден от рабы по плоти, то есть человеческими усилиями, другой рожден от свободной по обетованию. Вы знаете, мы же тоже родились как свободные, обетованию. Никто из нас не рассчитывал на прощение, на спасение, на то, что можно освободиться от этой жизни, которая уже в печенках сидит, уже не то, что не радует, устал уже от этого всего. И мы чувствуем себя свободными, потому что Бог освободил нас от греха. И в этом есть сказание Он говорит, это два завета – Я еще хочу еще обратить внимание. Нигде в Писании ведь не говорится, что Агар была плохая. Такого нет, чтобы Писание как-то критиковало или описывало ее да, как-то с такой вот отрицательной стороны. Даже когда она ушла, она потом снова вернулась, потому что ангел ей сказал давай иди назад к своей хозяйке. Смирись. Голодец там нашла она. Уже человек умирал в пустыне. У каждого может быть кризис какой-то в жизни. Важно вернуться в правильное место. Поэтому Агарь сама по себе символизирует, написано, завет от горы Синай, который рождает людей в рабство. Сколько Израиль прожил Вот в этом состоянии, как вы думаете? И был ли он в этом состоянии? Скажите. Я знаю, это трудный вопрос. Но когда мы читаем пророка Исаию, да, он говорит, и ты, Иаков, раб мой. Так или нет? Это говорит о том, что Бог имеет все права на жизнь и смерть этого человека. Или народа. Понимаете, Бог сам создал для себя народ. И сказал, вы рабы мои, вы свидетели мои. Но когда мы читаем законы, которые даны были этим рабам, в кавычках, мы видим, что это самый свободный народ на земле на самом деле. Самый гуманной системой социального, духовного и человеческого подхода к жизни самый добрый, самый человечный. Даже скоту и животным, и рабам в седьмой день положено было отдыхать. Нигде не было этого. Понимаете, можно говорить с пеной у рта, но факты говорят в пользу этого закона. Когда-то, это давно, я помню, в этом зале я даже, по-моему, не касался этой темы, но все когда мы были на Черняховске, я подробно рассказывал вам, что это такое система или законы о рабах, описанные в Торе. Ни у кого, ни у другого народа такого не было. Люди стремились, хотели, если уж быть рабами, то только у евреев. И если господин шел на поклонение в Иерусалим, скажем, еврей, из Не знаю откуда. Из Рима, из Индии, откуда хотите. Из Сирии или просто отсюда, с севера страны. Его путь занимал две недели, месяц. А? На шлушар и гали. Так вот закон и Аллаха еврейская говорит, что если хозяин, а как правило хозяин дает распоряжение, что брать с собой. Забыл взять одеяло? Забыл это его прокол, а не раба, то хозяин должен свое одеяло отдать рабу. Это Аллаха в иудаизме такая, по поводу рабов. Ну и где такое есть еще? Дело в том, что когда мы слышим слово раб, мы сразу вспоминаем вот эти фильмы про... там. Негров на хлопковых плантациях, которых с утра до вечера сбивают палками там, или плеткой, или там, римские галеры, или еще что-нибудь такое. Но это все мы тоже не видели в реальной жизни. Мы это знаем по фильмам, там, по книгам. Но даже если это и так, в Израиле так не было. Если хозяин, еврей, это в Библии написано, выбил зуб своему рабу, он его за этот выбитый зуб должен отпустить на свободу. Где такое есть, я хочу спросить, а? Любой ущерб, нанесенный телу, выступал в качестве компенсации, а компенсация была свобода, а выходя на свободу, он обязан был его обеспечить всем, чтобы он снова не вернулся в рабство. Это уже в скобках. Я хочу показать, что полторы тысячи лет еврейский народ, будучи рабом Господа Бога, не был в состоянии несчастного. Но за это время люди превратили Тору в законническую систему правил. И когда пришел Сын Божий на землю, вот в этот момент они должны были освободиться. А многие не смогли. И они остались В той системе. Это были в первую очередь садукеи, Это была правящая верхушка иерусалимских священников. Хотя Писание свидетельствует Диане Апостолов, 6 глава, что многие из священников иерусалимских покаялись и уверовали. Они потом и стали учителями. И Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Я бы это сравнил, просто земной уровень или земная жизнь. Что такое нынешний Иерусалим? И дальше написано, потому что он с детьми своими в рабстве. Любой, кто читал послание Павла, в то время понимал, что Иерусалим находится под властью римлян. Управляют римляне иудеей. Иудея находится в рабстве у римлян, так или нет? Платит подати. Все. Вот этот закон, насколько я помню, он называется Антерьяк. Когда любой римлянин мог на сутки взять еврея и сделать его рабом, а потом отпустить. Именно поэтому заставили Симона нести крест. Это все полностью вписывается в исторические рамки и правила жизни того времени. Только люди, когда сегодня читают, не знают об этом. И пытаются это толковать, исходя из жизни в Нью-Йорке, например, или в Москве, или в Тель-Авиве. Так вот, Ангария, это называлось Ангария, это правило. Оно описано в Талмуде, там интересная очень история, когда богатый-богатый еврей, у которого свой флот был, флот, и он был рабом приехав в один из городов, и там разгружают его корабль. И настолько большое было у него хозяйство, что нанятые люди не знали его, в лицо даже. И управляющий ему так, а ну иди сюда, давай мешки бери. И он молча взял мешки и разгружал свой корабль. Хозяин, на которого работает вот этот, который его заставил убирать. Ну там в этом отрывке показано просто смиренный дух, верующего человека до какой степени это может быть, то есть бога, богач с богачей спокойно взял мешочки и носит и не возмущается, подавая пример тем, кто рядом. И нынешний Иерусалим это Иерусалим пятидесятых годов первого века, скажем так. Тогда, когда писалось послание к Галатам. Да, мы можем посмотреть. Время написания. Примерно 54-57 год это был. Ну, 60-е годы. Еще храм не разрушен. Давайте вспомним просто историю распятия Иешуа. Разве... Там не видно, что иудея находится в рабстве у римлян и полностью зависит от решения Пилата. Поэтому он и говорит такой медраж, поэтому он и показывает. Людям того времени было очень понятно, что он говорит. Теперь давайте вспомним, что во время написания послания к Галатам нету Нового Завета. Невозможно истолковать этот текст так, как его толкуют сегодня. Вы понимаете, о чем я говорю? Нового Завета нет. Канона нет. Еще не будет 400 лет. Письмо Павла опирается только на Танах. Он не может писать о том, что Танах надо выбросить, забыть, отменить. Однозначно он имеет в виду что-то другое. Вы вообще представляете себе раввина, который... Агитируют за то, что надо убрать священные писания и не пользоваться ими. Ну и жить по благодати. А кто нам объяснит, как жить по благодати? Поэтому именно вот это толкование несостоятельно. Оно не, не может работать. Истина не меняется во времени и в пространстве. Истина это константа. Приведу вам пример. Многие из вас его уже слышали и знают. Что является настоящей истиной? Правильно. Да. Восход солнца является истиной? Или нет? Каждый день это происходит и будет завтра. Так или нет? Но Писание говорит, что даже восход солнца не является истиной. Наступит день, когда небеса свернутся, как рулон бумаги, как свиток. Так или нет? Солнце погаснет, не даст своего света. А Слово Божье пребывает вовек. Правильно вы ответили. Истина является Ешуа, который есть Слово Божье, воплощенное на земле. Это просто пример, что может быть истина, как кажущаяся, константой, но она не является истиной по одной причине только, потому что это не постоянно, это не навсегда. Писание говорит, вот творю новое небо и новую землю. Так или нет? Прежнее прошло, теперь все новое. Все это, весь этот мир, в котором мы живем, не является истиной с точки зрения вечности священного Писания и Создателя, который вечен сам по себе и вложил в нас эту способность жить всегда. Поэтому только Он является истиной. А раз это так, то Слово Божье не может быть отменено. Это и есть истина, о чем мы сейчас говорим. Давайте вспомним слова нашего Ребе и нашего Учителя, Иешуа, который сказал, что «Я пришел» – это пятая глава. Евангелие от Иоанна, насколько я помню. Я пришел не нарушить закон, а исполнить. И он говорит, до тех пор, пока не исполнится все, что написано в законе, не придет ни одна чер черточка там, не то что буква. Иудаизм вообще считает, если убрать хотя бы одну букву из Священного Писания, этот мир разрушится. Нарушатся баланс и гармония. Это большая сложная тема, но она довольно интересная. Понимаете? Потому что, если выразить весь этот мир математически, а это можно выразить, я вам это легко докажу сегодня, когда программист забивает в станок программу, он туда закладывает цифры, так или нет? И выходит табуретка из станка, готовая, или деталь какая-то, выточенная. Именно так выглядит материальный мир, друзья. Поэтому нужен строгий баланс и пропорции во всем. Таким образом, когда мы говорим о Агаре, которая означает Гору Синай, и о нынешнем Иерусалиме, имеется в виду, что существует земной уровень понимания Бога, священных текстов и того, как надо верить. Но существует тот понимание, которое вкладывает Бог в эти тексты. И оно доступно только детям Ицхака, только детям Сары, только тем, кто рожден от воды и Духа Святого, только тем, в ком есть жизнь вечная, а не только земная. Земной понимает только земной уровень. Он не понимает небесный. Небесный понимает уже и земной, и небесный уровень. И в этом и является сравнение, которое дает здесь нам раби Шауль. А Вышний Иерусалим свободен. Там римляне в рабство никого не возьмут. Закон никого не накажет. Хотя там тоже все подвержено будет законам Божьим. Только их никто не будет нарушать. И не потому, что его в тюрьму посадят или накажут как-то мысли такой даже не будет нарушить, посоветовать будет некому, потому что дьявол и противник уже будет в озере огненном. Наша проблема в чем? Мы прислушались к неправильному совету. Так или нет? Если бы Ева послушалась то, что сказал ей Адам, сестры, внимание, заповедь дана была Адаму, Адам сказал своей жене, но жена решила, что это не важно. Вот мы теперь имеем результат. Задумайтесь об этом, насколько все серьезно. Сколько раз мы в своей жизни делаем эту ошибку, думая, что поступаем правильно. Правильно поступать, это следовать тому, что говорит муж. Муж говорит, не кушай с этого дерева, все, забудь, что оно вообще существует. Не надо вокруг него ходить, тем более с незнакомыми личностями. Это плохо кончается. Слушайся мужа, будет тебе хорошо. Даже если он что-то неправильно говорит, тебе будет хорошо и тихо, по крайней мере. «Вышний Иерусалим свободен, и Он – Матерь всем нам». О чем это говорит? Разве это не объединяет в одну группу рожденных свыше людей, Как галатов так и евреев определяет или нет? Мы же читали с вами, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Просто вершина литературного красоты вот такой и ёмкости. То есть и все грешники, и иудеи и не иудеи. Мы по природе, он говорит, иудеи, а не «Из язычников грешники». В этой фразе заложено, что мы хуже грешники, чем из язычников, потому что у язычников не было закона. А у нас закон был, и все равно грешники. Ответственность больше. Мы уже это проходили в послании к римлянам. Поэтому Шауль делает очень смелый мидраж. Мы можем это сравнить. Агар и Сара. «Иерусалим вышний» и земной. О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о рожденных свыше людях и людях, которые следуют просто предписаниям закона как правилам жизни, думая, что угождают этим Богу. Если вы сейчас откроете послание к римлянам, вторую главу, и посмотрите с 28 стиха по 29 стих, вы увидите там, что не тот иудей, который по наружности иудей, И не то обрезание, которое на теле, а тот иудей, который в духе делами славит Бога. Мы это подробно там разобрали, на сайте можете посмотреть. А момент в следующем заключается. «Ягуда, ягудим» от слова «легодоты» или «годая» на иврите. «Славящий Бога человек». Шауль говорит, это не тот, кто обрезанный и по крови принадлежит к Аврааму и Саре, а тот, который славит Бога, потому что сердце обрезано. А если мы это сравним с книгой пророка Иезекииля, 44 глава, там девятый стих или 15, девятый, наверное, написано там, что в тысячелетнем царстве служить у Бога будут только обрезанные сердцем и обрезанные плотью сыны Садока. Обрезание сердцем ставится на первое место даже в устах пророка Йохескеля задолго до того, как приходят книги Нового Завета. Значит, это понимание, оно было в нашей среде, так или нет? Оно не новое. Все это знали, только забыли. Он теперь напоминает об этом. И поэтому написано «Возвеселись неплодная, нерождающая, «Воскликни возгласи, не мучавшаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющего мужа». Откуда это? Это пророк Исая. Цитата из книги пророка исаи Если кто-то думает, что это новая идея, нет. Я сейчас вам покажу, что эта идея не новая. Что оказывается, евреи, рожденные по плоти, могут не считаться... Божьим народом. Об этом не только Араби Шеуль говорит. Вспомним книгу пророка Оси. Как были названы дети: Лоами, не народ мой, И Лорухама, не помилованные. Мало того, что не родные, не родственники, не мой народ, но Бог не отказался, Он не отрекается, Он как бы ставит в угол, наказывая на какое-то время народ, чтобы потом вернуть, потому что в конце книги он говорит, скажи теперь, вы мой народ, вы помилованные. Именно этой идеей пользуется апостол Петр, когда пишет свое послание. И вы, род избранный, царственное священство, некогда не народ, а ныне народ. Это к евреям обращено на самом деле, в первую очередь. Любое послание откройте. Во-первых, иудею, Ну, а потом всем остальным. И у многих это, ну, как это? А что это, во-первых? А мы, так во Христе все одинаковые. Ну, в плане греха и покаяния, да. А во всем остальном есть разница касательно обетований и многих других вещей. Действительно, когда человек думает, что, ну, как бы, Мужчина. Ну, чего я родился мужчиной? Вот бы мне женщина родиться. Я бы в платье ходил, губы бы мазал помадой. А? Понимаем, что что-то не так с этим человеком. Нормально, здоровая здоровой семье каждый должен занять свою позицию и свою роль. Так или нет? Мы родились в этот мир. Все, что нам нужно, это идентифицировать свое состояние. Все. И мы это делаем еще в детском возрасте. Я небольшое отступление сейчас сделаю. Базовые, основные признаки самоидентификации. Первое, чтобы вы знали, по половому признаку. Я мальчик или девочка? Второе, это религиозное. Я верующий или неверующий. Мы видим сегодня, как разрушается вера через разрушение базовых методов, Осознание, кем я пришел в этот мир. Вот в чем проблема, друзья. Но это не тема, это просто штрих к той теме, о которой мы сегодня говорим. А мы говорим о земном и небесном уровне общения с Богом. Галаты начали, как рожденные свыше люди. Галаты начали, как свободные. Как дети Ицхака. Он говорит, зачем же вы возвращаетесь назад и идете в рабство, и хотите стать детьми агари Зачем вам это надо? Исайя говорит, даже если вас будет как песка морского на берегу моря, спасется только избранный остаток. Это туда же, к пророке Осии. В книге пророка Езекииля, 23 глава, там где Алива и Агалива, да, то же самое, обыгрывается эта идея, измена Богу отступление от правильного пути. Он говорит, я нашел тебя в кровях, помыл, взял себе, дал тебе гражданство, дал тебе семейный статус, а ты под каждым деревом блудишь теперь. Чем ты занимаешься? Это рабство. Вот так рабы жили. Стань свободным. Вот это все, когда мы читаем Вот этот отрывок мы должны вспомнить, что в Писании, я подчеркиваю, в Танахических книгах, все это уже описано было. И то, что говорит Павел в своем послании для людей того времени, полностью соединяется с текстами Танаха, потому что Нового Завета не существует. И невозможно истолковать, что теперь Новый Завет – это Сара. Люди пока не знают, что будет Новый Завет через 400 лет. Я считаю, что 398 год – это год Карфагенского собора и год кодификации Нового Завета в том виде, в котором мы его имеем. До этого момента некоторые книги не вошли еще в канон Нового Завета. Он как бы не был до конца оформлен. Книга Откровения, Послание Петра, например. Потому что в 325 году на Никее было, ну скажем так, намечен черновой вариант и план, ну вот Нового Завета, но не до конца. И только в 398. Причем Карфагенский собор очень спорная вещь. Его иногда датируют даже на 80 лет позже примерно. Ну такая самая ранняя дата, 398 год, конец IV века. Пускай так. Уже написан Талмуд Ярушалми, и кодифицирован. Ну и продолжает еще в Вавилоне развиваться 200 лет Талмуда. И уже он, конечно, развивается как бы противостоя вот этим идеям, которые есть в христианском мире. И вот Рабби Шауль говорит, мы дети обетования по Ицхаку. Ведь все послание к Галатам, он говорит, вы же хорошо начали, чего вы вернулись назад? А здесь это еще один аргумент, чтобы они не возвращались просто назад. И он говорит, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что он имеет в виду? Он имеет в виду иудействующих законников, которые пытаются обратить галатов через обрезание назад. В пятой главе мы поговорим. Он им говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал вам Машех, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Мессии. Начало пятой главы. Мы понимаем, в то время не было пятой главы, там еще какой-то, просто письмо, текст сплошной. И те люди, которые ратовали за возврат к закону, как это происходило? Приходят и галатам иудействующие, законники, и говорят, а, вы уверовали, что Машех уже пришел? Ну, уверовали, молодцы, но вы же не обрезаны. Ну, по закону Моисея вы должны обрезаться. И их аргументы очень серьезные, потому что то, что было принято на Первом Иерусалимском соборе, Это пятнадцатая глава Деяний апостолов. Они подвергали критике, но это по факту было принято, когда пришел Петр, когда пришел Павел и говорят, что необрезанных на необрезанных Дух Святой сходит. Ну что мы Как мы можем это остановить? Что мы? Значит, нормально им они могут быть необрезаны. им не надо обрезаться, чтобы стать верующими, чтобы родиться свыше, принять Дух Святой. И галатам он говорит, вы же уже родились свыше, вы уже приняли, и вы родились сразу как свободные. Теперь самый главный момент, к которому мы подходим. Раби Шауль через послание галатам конкретно показывает, что все уверовавшие язычники, включая галатов, входят в завет Авраама, а не в завет Синайский. Разница в том, что завет Авраама односторонний, Брит Хацдади. Он самый мощный и самый сильный. Потому что не может нарушено быть обещание, которое дал Бог. А от Авраама не требовалось обещаний. Этот завет отличался от Синайского тем, что Бог пообещал Аврааму, а Авраам ничего не обещал Богу. Он поверил просто, что так будет. И вот в этот завет входят все, рожденные свыше, дети Авраама. Аллилуйя! И им не нужно обрезание поэтому, потому что когда было верено Аврааму, его вера в праведность, до обрезания или после? До! Поэтому все дети Авраама вошли в то состояние, которое было у него до обрезания, а это состояние было праведника, праведности. На горе Синай, Когда народ наш вступил в завет с Богом, это был двухсторонний завет. Почитайте внимательно книгу Исход. Моисей идет на гору, Бог ему говорит, и говорит, иди передай старейшинам. Он спускается с горы, собирает старейшин, церковный совет в скобках, и говорит, браты, вот так говорит Господь, согласны? Ну, раз Господь говорит, согласны. Моисей теперь, как посредник, с этим согласием, снова идет на гору и говорит, Господь, браты, согласны. Ладно. Теперь он ему дает заповеди. Иди теперь опять назад туда. Давай. Приносит заповеди. Потом наступает момент, когда весь Израиль стоит в долине. Наверху гора Гивал и Геразим. И священники, по шесть человек, представляющих каждое колено, провозгласили благословение и проклятие. И весь народ сказал, да будет так, согласны. И вошли в этот договор. Напомню вам, каждый еврей по плоти, хочет он этого или нет, в числах своих родителей, и я в том числе, там был у этого Синая и согласился с этим договором. И в этом наше коренное отличие от язычников. За нас приняли решение наши отцы. Нам осталось только исполнить. Но исполнить мы можем это только тогда, когда родимся свыше по благодати. Став детьми Авраама от Сары, а не от Агари. И детей это Гарри всегда было больше, и они всегда гнали. Точно так же гнала верхушка Иерусалимская, мессианское движение первого века. Саддукеи, фарисеи, синедрион, состоявший из них там практически напополам, гнали рожденных по духу, потому что не вписывались они сейчас уже вот в эту картину общую. И поэтому что говорит Писание: изгони рабу и сына ее, потому что сын рабы не будет наследником. Здесь очень страшное предупреждение о том, что если человек не родится свыше от воды и духа святого, он не может наследовать небесный Иерусалим. Это суть мидраша, который сейчас говорит раввиш Шауль. Неважно, важно, что он по плоти принадлежит Авраму. Он тогда будет сыном Исмаил всего. Сыном Агари. Человек, который следует или пытается исполнить то, что сказал Бог, человеческими силами в земной плоскости. Этого мало. Нужно преодолеть этот барьер и стать рожденным свыше человеком. И тогда все упрощается, знаете, если посмотреть вот на эту Тору глазами человека нерожденного смыша, это немыслимо, как можно вообще в это войти и так жить, это нереально просто. А? Напомню вам, что все гораздо серьезнее, чем люди себе представляют. Это не просто не ходить в дом терпимости. Это даже не смотреть на женщину с вожделением. И сестрам на мужчин то же самое. Это понятно, я надеюсь, да? Даже смотреть нельзя, не то что там. Откуда эта идея? Книга Иова. Когда он говорит, я со своими глазами заключил договор. Кто помнит? Спасибо не смотреть в оригинале в иврите написано либо тулот на девственниц то есть это всегда как бы было и оставалось наверное для любого богатого человека живущего на востоке пироженным сладким в гарем стремились заполучить девственниц так или нет я еще раз подчеркиваю и Ов об этом говорит, Я со своими глазами заключил договор. Это актуально на сегодняшней неделе, не или нет, друзья? Еще как, правда? Я пытаюсь показать вам, что Новый Завет – это не отдельная книга. Это продолжение священных писаний. Те же идеи другим форматом только. С поправкой на то, что Машех уже пришел. Это самая сильная аргументация, которую можно только предоставить в защиту нашего вероучения. Поэтому здесь речь не идет о том, что Ветхий Завет плохо, а Новый Завет хорошо. Речь идет о том, что рожденный свыше хорошо, а не рожденный свыше плохо. Рожденный свыше сын Ицхака, то есть Авраама и Сары, а рожденный свыше тоже сын Авраама, но рожденный с Агарией вместе человеческими усилиями. И здесь, поверьте, раб Бешауль сравнивает законническую систему исполнения правил и рожденного свыше человека по духу. Да вспомним, давайте, хотя бы апостолов, которые в последнюю ночь все убежали, не только Петр, все отказались от Ишуа. Так или нет? Юноша там у него замотанный был, голый убежал так ему страшно было, оставив это покрывало. Но когда они увидели, что Он воскрес, все как один, каждый в свое время, правда, отдали свою жизнь без страха за это Евангелие. Так или нет? Это и есть доказательство Его воскресения. При жизни учителя боялись за себя, а после смерти нет. Они видели воскресение, поэтому они и были такими смелыми потом и были такими нерешительными и робкими в начале. Еще не все было понятно, не все произошло. И я вам скажу, если кто-то... Никогда нельзя высмеивать или упрекать мужей веры из Священного Писания. Хочу это сказать и для нашей общины, и для всех. Мы сейчас не говорим, конечно, о таких личностях, как Валаам или... Аман, мы знаем, что это злодеи. Тем не менее, я сейчас говорю, когда люди обсасывают и разбирают ошибки Авраама, ошибки Якова и других людей, забывая о том, что они это делали в своей жизни намного больше раз. И если положить на весы жизнь отцов веры и жизнь тех, кто их критикует, Я думаю, перевесят те, кто в Библии. Мы уже разбирали послание Иуды. Даже такая личность, как Сатан, нельзя опускаться до обзывательств и ну каких-то вот низких вещей. Не потому, что мы боимся или Архангел Михаил себе говорил, да? Я помню, что Михаил. Гавриил, окей. Не позволял себе сказать укоризненного слова, сказал, да, запретит тебе Господь. Правильно? Я так чему говорю, мне приходилось просто слышать такие молитвы, когда человек молится и там в молитве поносит, оскорбляет сатану. Я под такими молитвами никогда не говорил и не скажу аминь. Там, где Господь да запретит, да и аминь. Мы не можем опуститься на тот же уровень, что враг. Понимаете? А это то, что происходит. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Галаты фактически добровольно делали себя сыновьями Агари, будучи рожденными от Сары. В этом проблема галатов была. Они как бы пошли назад, вместо того, чтобы идти вперёд. Раби говорит, вы что остановились? Вы что прикнулись? Кто вас околдовал? Кто вас обольстил? Ну, в греческом именно это слово используется. Почему на вас так воздействует? Поэтому настоящее семя Авраамова это верующие, рожденные свыше. И это послание, адресованное Галатам, Шауль хочет сказать, что они дети, Сары, дети свободные, несмотря на то, что язычники. Мне кажется, что здесь колоссальное вообще послание, колоссальное послание. Несмотря на плотскую принадлежность к Аврааму и Саре и у действующие законники остались за пределами этого обетования, они как раз-то и стали детьми. Авраама и Агари, иудействующие законники. Агалаты, язычники, стали детьми Авраама и Сары. Вот о чем здесь говорит Павел. И он говорит, вы небесный Иерусалим пойдете, а те, кто вот так делают, останутся на земном уровне, а земной Иерусалим, он порабощен. Те, кто не рождены свыше, они только и способны на законническое исполнение правил. Если человек не рожден свыше, он не способен выполнить законы любви или царский закон Торы. Понимаете? Это обреченные люди. Павел говорит, зачем вы за ними идете? Вы же не так начали. Поэтому пусть Бог благословит и нас, чтобы мы всегда понимали и видели разницу между этими началами двумя. Аминь.